Хронические головные боли, эпилепсия, инсульт. Головная боль возникает, как правило, при заболеваниях головного мозга и его оболочек, придаточных пазух носа, травмах головы, различных неврозах, инфекциях и интоксикациях, а также при заболеваниях внутренних органов. Жаркой погоды, физической усталость, напряжение глаз при чтении, длительное пребывание в прокуренном помещении. Недостаток кислорода в воздухе, оксид углерода связывает эритроциты в крови, не позволяя им переносить кислород, и даже некоторые пищевые продукты могут вызвать сильную головную боль. Височная артерия, проходящая вертикально по боковой части головы перед ухом, как правило, является основным источником боли. Вот почему даже если просто присесть Чуть наклонившись вперёд и слегка надавить пальцем на виски, можно ослабить головную боль. Чашка крепкого кофе тоже может облегчить состояние, поскольку кофеин сужает кровеносные сосуды. Он входит в состав многих болеутоляющих средств. Считается, что головными болями страдают чаще женщины, чем мужчины. Каждая пятая женщина и каждый восьмой мужчина. Причина такой избирательности до сих пор до конца не выяснена. Хотя многие невропатологи склонны считать основной причиной боли часто головной боли у женщин их чрезмерную эмоциональность и впечатлительность. Мужчины менее склонны к различного рода переживаниям. Как бы там ни было, головная боль штука весьма неприятная. Продолжаться она может от нескольких часов до нескольких дней. И каждый, кто её испытывает, стремится как можно быстрее от неё избавиться. Но лекарство помогает, к сожалению, не всегда. В связи с этим хочу привести выдержку из письма, опубликованного в газете Советский спорт 30 октября 1991 года. Пишет житель Волгоградской области Никитин. Я хочу рассказать, как избавился от головной боли. которая мучила меня долгие годы. Мне 60 лет. Головной болью страдал буквально с детства. Практически всю жизнь я был в поисках средств от мучительных головных болей. Надежды не осталось никакой, что ящу когда-нибудь средство, которое облегчило бы мои страдания. Однажды во время приступа, который продолжался около 3 дней, я вдруг подумал о гимнастике Стрельниковой. Но у меня так голова болела, что мне страшно было ею пошевелить. И всё же, я решила, чем терпеть боль, ничего не делая, так лучше займусь стреลниковской гимнастикой, но без резких движений. Делал очень аккуратно, медленно. Повороты и наклоны головой лишь обозначала. Наклонял туловище слегка, вдохе делал очень короткие, мелкие, лёгкие И что же? После 3000 вдохов в движении почувствовал облегчение. И с тех пор не веду, что такое головная боль. Эта гимнастика стала для меня самым драгоценным лекарством. И теперь ежедневно я выполняю минимум 1200-1500 вдохов. Делаю при утомлении, при стрессах, когда чувствую себя, как говорится, не в своей тарелке. И это всегда помогает, без отказа. А вот строки из письма Людмила Ша из города Сыктывкара. Моему сыну сейчас 6 лет. В родах было кровоизлияние в мозг. В результате сейчас у него основное заболевание недостаточность шейного отдела позвоночника. Два шейных позвонка ротированы. Вегетасосудистая дистония, повышенное внутричерепное давление, нарушение осанки, плоскостопие. К тому же, в результате частых ОРЗ заработали вазомоторный ринит с явлениями катарального гайморита. В крови повышенное содержание лимфоцитов, подчелюстные лимфоузлы увеличены. Стали регулярно заниматься Стрельниковской гимнастикой. один раз в день по вечерам 1600 вдохов в движении. После более чем двухмесячных занятий у сына исчезли головные боли. Во время приступа головной боли, стрелниковскую гимнастику нужно начинать делать сидя, очень осторожно. По 2 или по 4 шумных коротких вдоха подряд без остановки. Начинать лучше с упражнения ладошки. Или же просто, уперевшись ладонями в колени и слегка наклонившись вперёд, шмыгает носом без всяких движений. Отдых после каждых двух или четырёх шумных коротких вдохов носом не 3-5 секунд, а гораздо дольше, до 10 секунд. Затем снова три или четыре коротких шумных вдоха носом и снова отдых до 10 секунд. Не нужно считать, сколько всего шумных вдохов вы сделали. Засеките время 10 или 15 минут и шмыгайте носом в течение всего этого времени. Затем отдохните 30 минут или 1 час, можно дольше. И снова пошмыгайте в течение 10-15 минут. И так проделайте несколько раз в день. Можно шмыгать в течение всего дня. с интервалами через каждые 3-4 часа. Бывает, что после первых же 2-4 шумных коротких вдохов головная боль усиливается. Не пугайтесь. Продолжайте шумно на всю квартиру нюхать воздух. И головная боль, как правило, через некоторое время отступает. Если вам делать по 2 или по 4 коротких вдоха уже легко, Встаньте и начните делать нашу гимнастику стоя. Подряд без остановки делайте уже не 2 или 4 коротких шумных вдоха носом, а по 8 вдохов в движении. Затем отдых, пауза 3-5 или 10 секунд и снова 8 шумных вдохов в движении. Итак, 12 раз по 8 вдохов. Получится СтрельниCowская сотня. 96. Сделайте гимнастику в положении стоя, можно уже с упражнения погончики. Затем добавьте упражнение насос. Ни в коем случае низко не кланяйтесь, а только чуть-чуть, слегка опустив голову вниз, абсолютно свободно, не вытягивая шею и не напрягая спину. После насоса сделайте кошку. Обнимите плечи. Без откидывания головы назад, перекаты и шаги. Упражнение большой маятник, повороты головы, ушки и маленький маятник при головной боли делать не рекомендуется. И в своей лечебной практике я знаю, что головная боль после нескольких сотен вдохов в движении постепенно притупляется и к концу тренировки исчезает совсем. Но если она все же осталась, сделайте Стрельниковскую гимнастику несколько раз в день. При хронических головных болях нужно набраться терпения и делать нашу гимнастику по нескольку раз в день в течение месяца или даже двух, то есть до тех пор, пока вам либо станет существенно легче, либо голова перестанет болеть окончательно. Советую Стрельниковскую дыхательную гимнастику не бросать даже дыхание, После того, как вы избавитесь от хронических головных болей, делайте 1-2 раза в день по 30 минут весь комплекс упражнений. Эпилепсия тяжёлое заболевание с трудом поддающееся лечению. В основе эпилепсии лежат органические изменения головного мозга, которые вряд ли можно ликвидировать полностью. Но то, что с помощью Стрельниковской дыхательной гимнастики можно существенно сократить количество эпилептических припадков, в этом я нисколько не сомневаюсь. В моей практике и в практике Александры Николаевны Стрельниковой были случаи, когда нам удавалось полностью избавить пациентов от судорожных припадков на несколько месяцев и даже лет. Но мне неизвестны о более отдалённых результатах которая даёт наша гимнастика, так как не имея возможности длительно наблюдать таких больных. Единственное исключение болгарский мальчик, который 7 лет назад в возрасте 11 лет прошёл у меня курс лечения. Сейчас ему 18, и за все эти годы у него не было ни одного эпилептического припадка. До лечения припадки бывали 1-2 раза в месяц. Стрельниковский дыхательной гимнастикой, он, конечно же, всё это время занимается регулярно. Родители юноши раз в полгода звонят мне и Софии и сообщают о его самочувствии. При эпилепсии, начиная заниматься нашей гимнастикой, нужно только сидя. Делаете подряд 8 вдохов-движений без остановки. Затем пауза, отдых 3-5 секунд. и снова восемь вдохов-движений. Итак, 12 раз по восемь вдохов каждого упражнения, начиная с упражнения ладошки. Три упражнения головой: повороты, ушки и маятник головой в первую неделю тренировки исключаются. Со второй недели тренировки начните их делать очень осторожно. Не поворачивайте резко голову. И только по 8 вдохов в движении подряд. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 вдохов в движении. Итак, 12 раз по 8 вдохов каждого упражнения. При эпилепсии первые 2-3 дня тренировок делайте нашу гимнастику только сидя. На третий или четвёртый день можно её выполнять уже стоя и не по 8 вдохов в движении подряд. А уже по 16 или по 32 вдоха движения без остановки. Затем пауза, отдых от 3 до 10 секунд и снова 16 или 32 вдоха движения. Итак, 6 раз по 16 или 3 раза по 32 вдоха движения каждого упражнения. В первый день тренировки возьмите только первые 4 упражнения. ладошки, погончики, насос и кошка. И с каждым последующим днем добавляется по одному упражнению, пока не освоите весь комплекс. На больных, страдающих эпилепсией, особенно благотворно действует упражнение «Передний шаг» – рок-н-ролл. Поэтому в то мгновение, когда вы почувствовали приближение припадка, тут же незамедлительно начните делать упражнение «Передний шаг» шумно, на всё квартиру шмыгая носом. И припадок, возможно, не состоится. После геморрагического инсульта, кровоизлияния в мозг, начинать делать Стрельницевскую дыхательную гимнастику можно только в отсутствии угрожающих жизни симптомов. Через несколько дней после принесённого инсульта начните делать нашу гимнастику лёжа, используя здоровую руку и ногу. Упражнение ладошки, погончики и обними плечи одной рукой. Упражнение передний шаг одной ногой. Делайте подряд по 8 вдохов в движении без остановки, затем отдых до 10 секунд и снова 8 вдохов в движении. Итак, 12 раз по 8 вдохов каждого из перечисленных упражнений. Вместе со здоровой рукой и ногой начинайте постепенно разрабатывать на этих упражнениях и больные руку и ногу. Представляйте мысленно, что они у вас работают и двигаются наравне со здоровыми. Гимнастику делайте несколько раз в день, через каждые 2-3 часа. Сражайтесь с обездвиженностью. Говорите себе каждый день: "Сегодня мои руки и ноги двигаются гораздо лучше". Гимнастика Стрельниковой. Действенные средства в реабилитации больных, перенёсших инсульт. Делать её и с профилактической целью.